46. Пекка, Пекка Роллинс засунул щепотку юрды за щёку и откинулся на спинку кресла, чтобы осмотреть оборванную команду, которую Доути привёл в его кабинет. Роллинс жил над изумрудным дворцом в огромных апартаментах из нескольких комнат. Каждый их дюйм был покрыт позолотой и зелёным бархатом. Он любил блеск во всём — в одежде, в друзьях, в женщинах. Дети, стоящие перед ним, были полной противоположностью окружавшему его шику. На них были костюмы героев зверской комедии, но никто не мог войти в его офис, не показав лицо, так что маски пришлось снять. Некоторых из них он узнал. Однажды он хотел завербовать сердцебитку Нину Зенек, но теперь она выглядела так, словно не протянетый месяца, сплошные торчащие кости, тёмные впадины и дрожащие руки». Похоже, он избежал плохой инвестиции. Она держалась за высокого фьерданца с бритой головой и холодными голубыми глазами. Он был огромным, скорее всего, бывший военный. Такие крупные мышцы ему бы пригодились. И где -то только Брекер откопал этих людей. Парень рядом с ними был шуханцем, но выглядел слишком юным, чтобы оказаться ученым, за которым они все так гонялись. И, кроме того, «Грязные руки» ни за что бы не привёл такой подарок в «Изумрудный дворец». Ну и, конечно, Роллинс знал Джеспера Фахи. Стрелок наделал безумное количество долгов почти в каждом игорном доме Восточного обруча. Его болтливость помогла Роллинсу выведать, что Брекер отправляется с командой в Фьерду. Пришлось немного покопаться и дать кучу взяток, но в итоге он выудил информацию о том, когда и откуда они отплывают, Информация оказалась ложной. Брекер был на шаг впереди него и Грошовых и Львов. В конце концов, этому канальному крысёнышу удалось добраться до ледового двора. Хотя в этом были и свои плюсы. Если бы не Казбрекер, Роллинс всё так же сидел бы в камере этой чёртовой ферданской тюрьмы, ожидая следующей серии пыток. Или, возможно, висел бы на пике кольцевой стены. Когда Брекер взломал замок на двери его камеры, Роллинз даже не знал, спасёт он его или убьёт. Он много слышал о грязных руках с тех пор, как тот занял видное место среди отбросов, жалкой группке, которую перхаскель звал бандой. И они встречались пару раз в бочке. Парень взялся из ниоткуда и постоянно приносил неприятности. Но он всё ещё был обычным лейтенантом, не генералом, просто терьером, покусывающим лодыжки Роллинза. «Ну, здравствуй, брейкер сказал Роллинс. «Пришел позлорадствовать?» «Не совсем. Ты меня знаешь?» Роллинс пожал плечами. «Конечно. Ты маленький негодник, который постоянно крадет у меня клиентов». Выражение, мелькнувшее на лице парня, заставило Роллинса опешить. «Это была ненависть, чистая, черная, давно закипевшая». «Что я сделал этому мелкому выскочке?» Но через секунду это выражение исчезло, и Роллинс задумался, а не привиделось ли это ему. «Чего ты хочешь, Брекер? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе двести тысяч крюге? И что я получу за этот щедрый жест?» Брекер сжал челюсть. «Мою долю в клубе воронов и пятой гавани». Роллинс выпрямился. «Ты продаешь свою долю?» «Да, а за дополнительные сто тысяч добавлю оригинал Де Каппеля». Мужчина откинулся на спинку кресла и ссыпил пальцы. «Но ты ведь понимаешь, что этого недостаточно для войны с торговым советом?» «Это на команду». «На эту команду?» — он фыркнул. «Не могу поверить, что вы, жалкие создания, успешно ограбили Ледовый двор». «Поверь». «Ванек закопает тебя живьём». Другие уже пытались, но я всегда возвращаюсь из мёртвых. «Я уважаю твоё рвение, парень, и понимаю тебя. Ты хочешь получить свои деньги, вернуть призрака, откусить кусок шкуры Ванека?» «Нет», — хрипло прорычал Брекер. «Когда я приду за ним, то не просто заберу то, что принадлежит мне. Я разрушу его жизнь». Сожгу его имя в грозбухе От него ничего не останется. Пекка Роллинз уже потерял счет тому, сколько угроз он слышал, скольких людей убил и скольким смертям стал свидетелем. Но от взгляда Бреккера у него по спине побежали мурашки. Что-то гневное в этом мальчике просилось на свободу, и Роллинз не хотел бы находиться рядом, когда оно сорвется с поводка. «Открой сейф, да учи!» Роллинс протянул Казу деньги, а затем Бреккер подписал соглашение о передаче своей доли в клубе воронов и в золотой жиле, которой была пятая гавань. Когда Пекка протянул руку, чтобы завершить сделку, от хватки Бреккера у него захрустели костяшки. «Ты меня совсем не помнишь, не так ли?» — спросил парень. «А должен?» «Пока нет». Та ненависть вновь мелькнула в глазах Бреккера. «Сделка есть сделка», — сказал Роллинс, желая поскорее избавиться от этого странного создания. «Сделка есть сделка». Когда они ушли, Пекка посмотрел вниз. Часть пола была стеклянной и находилась над игровым залом изумрудного дворца. «Неожиданно прибыльный конец дня, доучи Тот что-то крякнул в знак согласия, глядя на происходящее за столами внизу. Кости, карты, колесо фортуны, проигранные и выигранные состояния. И самый вкусный кусочек этого пирога доставался ролинсу «Зачем он носит эти перчатки?» — спросил телохранитель. «Полагаю, это дешевая театральность. Кто знает. Да и какая разница?» Роллинс наблюдал, как Брекер и его команда идёт по людному игровому залу. Они открыли дверь на улицу и на долю секунды превратились в силуэты в своих масках и плащах, очерченных светом от фонарей. Калека, за которым тянется группа детишек в костюмах. Хм, та ещё банда. Пекка полагал, что Брекер был хитрым вором и достаточно жёстким и изобретательным. Но в отличие от тех бедных марионеток в ледовом дворе, ванек готов к встрече с ним. Мальчик вступил в смертельную схватку. У него нет ни единого шанса. Роллинс потянулся к часам. Приближалось время, когда приходила следующая смена крупье, а он не любил проверять их лично. — Сукин сын! — воскликнул он через секунду. — Что не так, босс? Роллинс поднял цепочку от часов. На месте украшенного алмазами хронометра внезапно оказалась репа. «Маленький ублюдок!» Затем ему пришла в голову ещё одна мысль. Он потянулся за кошельком. Того на месте не оказалось. Как и булавки для галстука, каэльского амулета в виде монеты, который приносил удачу, и золотых пряжек на его обуви. Роллин задумался, не проверит ли ему пломбы в зубах. «Он обчистил ваши карманы?» — с недоверием спросил Доути. Никто не грабил пекку Роллинса. Никто не смел. А вот Бреккеру хватило наглости, и Роллинс подумал, что это, возможно, только начало. — Доути, я думаю, нам стоит помолиться за Яна Ванека. — Думаете, Бреккер обставит его? «Маловероятно, но если купец не будет осторожен, то может попасть прямиком на виселицу и позволить брекеру затянуть петлю». Пека вздохнул. «Будем надеяться, что Ван Эк убьет мальчишку». «Почему?» «Иначе это придется сделать мне». Роллинз затянул узел своего галстука, которому отчаянно не хватало булавки, и направился вниз в казино. Проблема по имени Казбрекер может подождать до следующего раза. Сейчас время зарабатывать денежки.